Сердце Джеффри Леона колотилось так громко, как не стучало уже много лет. Ноги болели, а дыхание вылетало резкими короткими толчками. По живым несся адреналин. Он заставлял себя бежать все быстрее и быстрее. Ну, еще немного. Вниз по этому переходу, за угол, а потом еще метров 12 до следующего перекрестка. Пол под его ногами содрогался каждый раз, когда Кай Нейвис приземлял на него одну из своих тяжелых броневым ступней тарелок с Джеффри, и он несколько раз едва не споткнулся, его удержало на ногах только грозящая ему опасность. Он бежал так, как последний раз бегал еще мальчишкой, и даже широкие шаги Нейвиса не могли настичь его, хотя он замечал, что к нему постепенно степенно приближается кто-то другой. Он выхватил на бегу световую гранату. Услышав щелканье одной из этих проклятых клешней Невиса, едва ли не в от своей шеи, Леон снял гранату с предохранителя и бросил ее через плечо назад, заставив себя бежать еще быстрее и свернуть за последний изгиб коридора. Он крутнул головой на повороте и вовремя, чтобы увидеть бесшумную вспышку, голубовато-белый свет который осветил коридор, оставшийся позади. Даже отражение от стен рядом с ним ослепило Леона. Он отпрянул назад, не спуская глаз с перекрестка. Если бы он увидел непосредственно вспышку, то световая граната разрушила бы его сетчатку, а излучение убило бы его в течение немногих секунд.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 «Будь вот ты проклят с твоими дурацкими прорычал Нэвис. «Ну, это не играет никакой роли», подумал Джеффри Леон. Плазменная пушка сделает свое дело, в этом нет сомнений, а он был лишь в десятки метров от зоны стрельбы. «Встаетесь, Нэвис!» бросил он и грациозно отошел назад. «Старый солдат для вас слишком быстр!» Но Кай Нэвис не шелохнулся.